Глава 60. Мортимер сразу же проснулся, услышав тихий стон. От неудобной позы, в которой он находился долгое время, затекло все тело, и он с трудом распрямил шею. Анжелика, как ты себя чувствуешь? Но в ответ прозвучала тишина. Граф подошел к кровати и, склонившись над девушкой, похолодел. Похоже, она находилась в бреду. Прикоснувшись к колбу Анжелики, Мортимер выскочил из комнаты. Уже несколько дней девушка пребывала в удурманенном состоянии от опиума, который ей давали, чтобы унять боль. Повязки меняли, раны обрабатывали мазями, но долгожданное улучшение все не наступало. Фрэнсис и Лерой, несмотря на позднее время, сидели в гостиной. Когда в нее ворвался Мортимер, они испуганно поднялись. «Что? Что-то Санджи?» Девушка напряженно смотрела на него. «Нужен врач, я еду в деревню». Граф был бледен, под его глазами залегли темные круги. Леди Фрэнсис, поднимитесь к ней. Леди Анжелики стало хуже. Лерой поставил бокал с недопитым вином на столик. Да, у нее началась лихорадка. Мортимер, я поеду с вами. Бушует непогода, и лучше не отправляться в путь в одиночестве, сказал молодой Сафолк, подходя к Торнтону. Тот кивнул, и мужчины покинули гостиную. Фрэнсис на секунду задержалась, чтобы успокоиться. Ее душили слезы. Все будет хорошо. Она сильная. Все будет хорошо!» Несколько раз повторила она, сжав кулаки. «Моя Анжа — настоящий боец!» Девушка шумно выдохнула и, выйдя в холл, крикнула. «Миссис Читдаун!» Буквально через несколько минут в темном коридоре показался отцвет свечи, а потом из него появилась грузная фигура в ночной сорочке. «Нам нужна холодная вода с уксусом и чистые полотенца!» распорядилась Фрэнсис. «Принесите все это в комнату Анжи. «Господи, нашей леди хуже?» Миссис Читдаун прижала руку к груди. ее глаза испуганно расширились. «Да, поторопитесь». Девушка стала быстро подниматься по лестнице, а женщина помчалась обратно, зло приговаривая. «Загубил, дочь, гад! Загубил ведь! Чтоб тебя!» Фрэнсис вошла в комнату кузины и присела на кровать. Ее сердце сжалось от страха. На лице Анжелики выступили бисеринки пота, дыхание было тяжелым, Она что-то шептала, глаза под веками быстро двигались. Бедняжка находилась без сознания, бормоча бессвязные слова. Фрэнсис прислушалась. Анже звала отца. Вскоре пришла миссис Читдаун, и они начали делать Анжелике холодные компрессы, пытаясь сбить жар. Но полотенце моментально высыхало на ее разгоряченном лбу. Дело было совсем плохо. К утру мужчины привезли доктора. Тот осмотрел девушку и с беспокойством произнес: «Как я и предполагал, раны воспалились. Нужно срочно произвести иссечение поврежденных тканей». «Если нужно, то приступайте», — воскликнул граф. Он стоял в коридоре, заляпанный грязью с ног до головы. «Леди Анжелике требуется дать чуть больше опиума. Эта процедура очень болезненная, и, скажу вам честно, она может не помочь». Доктор отвел глаза. Я сделаю все, зависящее от меня, а вам лучше помолиться. Фрэнсис заплакала и выбежала из комнаты. Помогать осталась миссис Читдаун. Графу казалось, что прошла целая вечность. Он переоделся в чистую одежду и теперь сидел на полу у спальни Анжелики, сжимая в руке стакан с виски. Мортимер был так поглощен своим горем, что даже не слышал, как отворилась дверь. «Ваше сиятельство. Что с ней?» Торнтон резко поднялся. «Леди Анжелика спит под действием опиума. Я вычистил раны, и теперь нам остается надеяться на благополучный исход дела», ответил доктор Лекс, опуская рукава рубашки. «Тампоны с мазью нужно менять каждые три часа, но я уже дал распоряжение миссис Читдаун». «Я сам стану ухаживать за ней», — глухо произнес граф. «Мне нужно видеть, что она дышит». Тогда пойдемте, я покажу вам, как правильно накладывать массы и очищать раны, вздохнул доктор. И не забывайте давать леди Анжелике воду. Торнтон не сводил глаз с Анжелики. Граф казалось, что стоит отвести взгляд, и она перестанет дышать. Сейчас у него было много времени, чтобы поразмышлять над чувством, которое пришло совершенно неожиданно, незаметно. Торнтон всегда думал, что современные леди — легкомысленные, поверхностные существа. Но Анжелика сломала все его убеждения. Наверное, это и привлекло. Заставило по-другому посмотреть на женщин. Такой, как она, больше не будет. Раздался тихий стук, и Мортимер нехотя вынырнул из своих мыслей. «Да, войдите». Скрипнула дверь, зашуршали юбки, а потом за его спиной прозвучал женский голос — Дорогой, наконец-то я нашла тебя, тетушка. Граф резко повернулся. Что вы здесь делаете? Ты позволишь? Герцогиня подошла к кровати, чтобы посмотреть на девушку. О боже! Да ведь это действительно вдовствующая графиня Сафолк. Значит, все эти дурацкие слухи правда. Вы не ответили на мой вопрос. Торнтон взял ее под руку и отвел в сторону. «Как вы узнали, что я здесь?» «Мне доставили письмо, из которого я узнала, что в столице высшее общество на ушах. Из-за тебя, Доминик. Во всех салонах только и обсуждают твою интрижку с беглой вдовой Сафолк. И это после помолвки с леди Шортер. Лорд Крофт даже не скрывает, что его нос сломан твоей рукой, описывая эту безобразную сцену в непозволительном ключе. Репутация леди Анжелики погублена, а твоя висит на волоске». Если бы не твоя предстоящая женитьба, то все бы закрыли глаза. Но король не простит такого», — Возмущенно заговорила тетушка. «Ты неизвестно, где пропадаешь. Я не видела тебя уже несколько дней. Но стоило мне хорошенько поразмыслить, как ответ пришел сам собой. Леди Сафолк должна быть где-то поблизости. И я вспомнила наш разговор о полковнике Ридуке. Что ты творишь? Вот послание от короля. Его Величество желает видеть тебя как можно скорее». Это твой шанс всё исправить, дорогой». Герцогиня протянула племяннику конверт. Тортон взял его и швырнул в камин. «Я и шагу не сделаю отсюда, тетушка. Плевать и на короля, и на леди Шортер». «Сумасшедший!» воскликнула герцогиня, медленно опускаясь в кресло. «Ты понимаешь, что всё твоё благополучие висит на волоске? О каком благополучии может идти речь, когда тебя принуждают жить с нелюбимой женщиной?» Я все время буду в шаге от ненависти, презрения, обид, оскорблений к этому несчастному существу и себе. Жить из чувства долга значит разрушать себя. Где же тут благополучие, а, тетушка? Ты готов из-за нее потерять все? Изумленно прошептала герцогиня, кивнув на Анжелику. Я готов приобрести с ней много нового, решительно ответил Мортимер. Дай Бог только, чтобы Анже выжила. Мальчик мой. Ты боишься возненавидеть нелюбимую женщину, но все может случиться совершенно наоборот. Герцогиня подошла к племяннику и, взяв его за руки, посмотрела в глаза. Ты возненавидишь любимую за то, что она лишила тебя многих возможностей. А то, что ты сделал этот выбор по собственной воле, заставит тебя ненавидеть еще сильнее. Самое главное в том, что вы только что сказали, тетушка, это выбор по собственной воле. Граф обнял ее. И я его сделал.